141. Апрель 15. Логика беспредельности иная, чем логика земная. Достаточно мыслью коснуться сферы дальних миров, чтобы почувствовать несостоятельность земной очевидности. Её отрицать нельзя, ибо она есть. Земная очевидность существует, но лишь в пределах земли и своя для каждого сознания. Правда дальних миров не похожа на правду земную. Скажут, правда одна? Но ведь даже явление времени различна на каждой планете, не говоря уже о всех прочих условиях. Несомненно одно: мыслить надо исходя из других предпосылок. Опора земная кончается, окружение резко отлично от того, к чему привыкло сознание на земле. Надо опереться на нечто самое общее для всех миров. Это и будет мысль. Мысль остаётся и та орудием или инструментом сознания. Мысль есть проявление активности ментального тела. Значит, ментал является элементом общим для всех миров, если оформлен. В теле ментальном и можно действовать. Всё остальное придётся оставить внизу. Есть язык космический, всюду понятный. Это язык мысли. На этом общемировом языке и можно вести общение с существами из высших миров. Вас поймут, поймёте и вы, и будет понятен там мир личных пережитков. Но будет доступна и понятна общая схема жизни земной, общая, но не личная будет доступна. Будет понятен философ, скорее, чем обыватель и близок подвижник.